Глава восемнадцатая. «Я хотел сразиться с бешеным медведем. Зачем? Чтобы отдохнуть от домашних дел?» Громовы. «Наказаны. Обе. Без сладкого. В угол. На горох. На гречку. Никаких компьютеров и интернета. Никаких лошадей. В пансион. Пожизненно. А вы? Вы?» Я ткнул пальцем в чертову куклу и почувствовал, что выдохся и что все мое плевание ядом этим двум аферюгам до одного места. «Все?» — поинтересовалась гадская толстуха. «Черт, она в купальнике до сих пор и в поганом круге с головой утенка, натянутом под грудь. И шапочка, резиновая с теми же утятами, к ее голове, кажется, приросла. Твою мать! Я тащил полуголую бабу до машины, а потом вез ее мокрую через весь город. Еще, не дай бог, простудится. Хотя... А не пофиг ли мне?» «Так, кажется», — говорит Варя. «Запал закончился?» «Переоденьтесь», — устало вздохнул я. Слава богу, у этой дуры ума хватило переодеть Варвару, пока я там разбирался с ментами. А на себя времени у нее, похоже, не хватило, потому что я ворвался в раздевалку и... Я придурок. «Фиона, хотели сказать мне спасибо за то, что я встала грудью на амбразуру? Хотел сказать, что ненавижу самодеятельность». «И еще один такой косяк — вы вылетите из моего дома как пробка». «Правда?» — звучит как предложение. «Вы не считаете?» — ухмыльнулась Медведиха, и в ее глазах зажглись нехорошие искры. «А я-то думала, вы обожаете самодеятельность. Пришли на шоу «Трехдюймовочек», а это я вам скажу...» «Боже, вы вообще молчите когда-нибудь?» — простонал я, подавив желание разбежаться и долбануться головой об стену. «Да, знаете ли, когда наглые олигархи, как пиявки, присасываются к моим устам сахарным и за грудь меня мацают, прости, Господи!» «Я спасал тебе жизнь, истеричка!» — прорычал я, — больше не в силах сдерживаться. И за свой джентльменский поступок чуть не остался без уха. «Это вам еще повезло. В организме мужчины ухо не самая важная часть организма», — хмыкнуло Ищадье. «Нет, она точно какая-то близкая родственница сатаны». Кровная даже, наверное. Или это сам дьявол в обличии толстухи в утячьем купальнике явился по мою душу грешную? Папочка, а что у мужчины важнее уха? Боже, Варя! Она-то как тут оказалась? Этот ребенок меня доконает когда-нибудь. Свободны. Обе. Я махнул рукой и обвалился в кресло. А неплохо я съездил в бассейн за дочерью. В сухом остатке я должен две квартиры доблестным полицейским за моральный ущерб и их слепоту и склероз. Ремонт околодка в самом крутом районе города и новые лавки для раздевалок к бассейну. Эта выдра неуклюжая обходится мне все дороже. Так почему она тогда еще тут, в моем доме? Почему я не дал ей пинка под зад еще утром, когда она сделала невозможное, заставив меня поставить на место мою одуревшую от вседозволенности мать? как у нее это получилось одному богу ведомо. И защищать она кинулась мою дочь, сделав то, что должен был делать я всегда. Но я сбегаю от проблем на работу. Может, поэтому Варя такая? И не психолог ей нужен? Совсем не психолог, а эта толстая чертова кукла, с которой моя дочь расцветает и превращается в обычного ребенка. Дурь. Какая дурь мне лезет в голову? Просто эта трехдюймовочка другая. И эта ее фриковость притягивает зажиравшихся олигархов и их маленьких дочек, как цирковое уродство. Варе скоро надоест игрушка, я уверен, и я с чистой душой вышвырну этот геморрой с ногами. Пусть валит в свою нору к матушке-ведьме и сестрице своей, которые ею пользуются, этой дурищей. «Петр Евгеньевич, я стучала, у вас все в порядке?» Я вздрогнул, выгнал из мыслей своих, посмотрел на часы, потом на горничную, которая с тревогой заглядывала мне в лицо. «Черт, я заснул, что ли?» Тело будто сковало. Пропало два часа, как после прилета НЛО. За окном сумерки. В душе полный штиль, как это и бывает после тайфуна. «Все в порядке. Вы что-то хотели?» Я поморщился. «Сколько же она стучала, если рискнула все-таки зайти без приглашения в мой кабинет?» «Ужин сервирован». «Прекрасно. Я сейчас спущусь в столовую. Что-то еще?» — поинтересовался у замершей, как столб бабы. «Но не знаю я имен этих поломоек Они мне не интересны «Ужин сервирован не в столовой. Мы были против, если что». Напуганно хныкнула челядь. «Я разберусь», — рявкнул я, девку словно ветром сдула. «Ну, я ей устрою. Это точно происки наглой нахальной куколки». Будет лететь и кувыркаться отсюда. Она объявила мне войну, как я понимаю. Я спустился по лестнице, удивился мраку царящему в доме. Принюхался. «Сюрприз!» — вдруг заорала тьма на два голоса, один из которых принадлежал моей дочери. Я от неожиданности промахнулся мимо ступени, взмахнул руками и кубарем покатился вниз. Осталось сломать шею и стать слюнявым инвалидом — Вот уж радость-то будет этой булки противной. Надо же, как он торопился, хихикнула Варюша прямо над моей головой. Папочка, это было круто! Ты прямо как Пеннивайз, и красивый такой же. Это точно, даже с клыков слюна так же капает, хмыкнула ещё Слушайте, господин Громов, а вот если уб уб уб уб попытался я взреветь, Впервые в жизни я не смог заорать и начал заикаться. «Убьешь, папочка? А кого?» — склонилась ко мне малышка, и я чуть не заорал от ужаса. Вместо курносого личика моей дочери перед моим ошалевшим взглядом возникло что-то ужасное, светящееся маской призрака кошки в последней стадии разложения. Я сел и начал отползать на заду обратно к ступеням. Одно из двух. Или я головой ударился или все-таки сломал шею и попал в ад. «Варя, погоди, Петр Евгеньевич, вы в порядке? Сколько пальцев?» — помахала перед моим лицом своими граблями толстая. «О, Боже! Нет, невозможно. У нее рога, рога и трупные пятна по физиономии и...» «Мамочки!» — пропищал я. «И если честно, сейчас я и вправду был бы рад даже моей мамуле. «Так, надо перекреститься, что ли? Но я не умею, и...» «Варя, включи свет!» — приказала рогатое чудище маленькому призраку. Существо со светящимся ликом исчезло, словно испарилось. Спустя секунду мир вспыхнул яростным электрическим светом. «У-у-у, какой слабенький оказался! Я-то думала, акулы бизнеса — крепкие парни, с зубами в три ряда!» — хмыкнул монстр голосом ужасной Фионы. Я сфокусировал взгляд. «Чего? У нас тематическая вечеринка». «Какая? Адский бал? Ужин в свинарнике?» — рявкнул я, рассматривая разрисованную круглую физиономию грёбаной буренки. «Ну да, и рога из той же оперы. Авария?» «Не в свинарнике, папочка. Ну что ты такой? Я вот лично кошка. Фи-буренка. А тебя мы хотели раскрасить в лося. Ну или в кабана?» «И у нас ужин сегодня, как у зверюшек». «Потому что...» — приподнял я бровь, наконец увидев расстеленную посреди холла прямо на полу скатерть, уставленную корзинами с овощами, фруктами, молоком и сыром. «Потому что Варе нужно питаться нормально, а не фастфудом. У нас сегодня на ужин очень вкусный гуляш с гречкой, и салат зеленый с редиской, ну и ягодный пунш» а не пицца вечная, которой ваш повар пичкает малышку, потому что она отказывается есть нормальную пищу, пока вы драконите подчиненных в своем кукольном королевстве. Слушайте, не будьте букой. Подайте пример дочери. Нужно привить ребенку правильное пищевое поведение. «Ага, а еще мы кефир пили, и он не фу. Фи в него добавила банан и орешки. А еще? Пап, ты чего? Мы с Фи готовили. Я даже ножиком резала огурец. Вон, смотри». А фиг, как ведьма в котле варила гуляш и хохотала зловеще. Было круто. Я уставился на неровные ломтики овоща пупырчатого и вдруг почувствовал, что страшно хочу гречки с гуляшом. И омлета. Ну, того, как из детского сада в моем детстве. И булку-веснушку хочу за девять копеек. А еще я страшно хочу вот там сесть прямо на полу. Она меня сломала, эта ведьма. Завтра. Уже завтра я верну эту пухлую золушку в дом ее матушки и забуду навсегда. авария Варя... Варе скажу, что эта дура сбежала, и что она не любит ее, что не могут посторонние люди любить чужих девочек. Моя дочь умная, она поймет. Ну уже не будьте толстокожим, попробуйте стряпню вашей дочери, подтолкнула меня в спину адская кукла. — Мы с вами договаривались, — зашипел я, — а я не помню. У меня же память не встроена. Я кукла, а куклы не договариваются. Зато куклы похожи самовольны и нахальные. О, да, это добродетель всех кукол, хмыкнула Фиона, глядя, как я сажусь на пол, подогнув по-турецки ноги. Что происходит? Почему я это делаю? Нет ответа. Но в свою защиту, пробуйте. Я зажарила муку до румяности. В этом вся фишка. Да не бойтесь, жену Сунула мне в руки миску, исходящую паром, чертова ведьма. Я взял ложку, деревянную, дурацкую. Зачерпнул крупу, политую коричневой подливкой, и чуть не проглотил эту проклятую ложку. И я сто лет не чувствовал себя так странно, с тех пор, как понял, что семья — это излишние нервы и боль. Это плохо, это страшно, я не хочу быть слабым. Только не снова.